Глава 26. шестая Ох, то же самое чувство, что и той ночью, когда нас окружили быстрее, чем мы успели это понять. Вернее, я этого не осознавал вплоть до момента, когда нас уже окружили и было уже слишком поздно. Ни малейшего намёка на присутствие, ни единого звука и, конечно, никаких шансов сбежать. Мы с Шенобой внезапно оказались окружены артой зомби, пока сидели на скамейке в парке. Вампиры превратились в тени своих прежних «я», а их плоть отслаивалась от костей, словно грязь. Они были мертвы, и поэтому не могли умереть еще раз. Жители города, хоть и были абсолютно неотличимы друг от друга, но, насколько я мог предполагать, среди них были мои знакомые. Учитывая, сколько их было, шансы были довольно велики. Тот раз, когда мы были окружены в святилище Кито-Шарахеби, не шел ни в какое сравнение. Сейчас их было точно больше сотни. Намного больше двухсот. Триста? Пятьсот? Может быть, тысяча? Нет, не может быть. Но их было почти так же много. Парк уже был наводнен толкающимися и трущимися друг от друга зомби, я даже поймал себя на мысли, что беспокоюсь, как бы отдельные индивидуумы не начали сливаться друг с другом. Да, верно. В нашей ситуации не об этом должен думать. Потому что мы могли вскоре присоединиться к ним. Они зомби, зомби, что были людьми, были рабами шинобу. Они смотрели на нас таким взглядом, его нельзя было даже назвать пустым. И постепенно, медленно, но неуклонно они становились все ближе. «Почему? А? Почему они?» Я в панике посмотрел на небо. Неужели, пока я отвлекся, пока я удобнее устраивался с Шинобу, держа ее в своих объятиях, уже смеркалась? Неужели ночь застала нас врасплох? Неужели по их часам, по времени странностей, уже наступила ночь? «Как беспечно! Я всего лишь немного забавлялся лаской ребрышки. «Умереть по такой причине намного превосходит понятие беспечности!» Затем Шинобу спокойно показала мне часы. Стрелки еще даже не показывали 4 часов, до да сумерек было еще далеко, не говоря уже о наступлении ночи. «Так как же так вышло? Они были здесь прямо сейчас. Похоже, фейерверк каким-то образом привлек их к нам», — сказала Шинобу. Даже она, казалось, была взволнована таким поворотом событий, что было совершенно понятно. Все было не так, как в прошлый раз. Как и раньше, мы были окружены со всех сторон, но на этот раз мы не сможем улететь. Шино бы могла летать только ночью, более того, ее вампирский уровень понизился. Даже если бы у нее выросли крылья, они были бы просто декорацией. М -м да, похоже, что наш фейерверк все-таки оказался настоящим сигналом СОС. Но как это возможно? Даже если они сейчас зомби, раньше они были вампирами, верно? Они должны быть не в состоянии действовать, пока не зашло солнце. Так я думал, но мои мысли разошлись с действительностью. Нет, они правда не могут. Посмотри, их движение более вялое, чем ранее, а их гниющая кожа в еще более плачевном состоянии. Э, теперь, когда Шенноб упомянула об этом, нет, даже если бы не упоминала, я не смог бы разглядеть никаких тонких различий в разложении зомби. Однако впечатление, что мертвецы сливались друг с другом, подтверждало ее утверждение. Их движения были настолько медленными, что они не могли избегать друг друга. Их кожа, их плоть таяла, становясь похожа уже не на грязь, а скорее на воду. Действие дневного света явно дает о себе знать. Взглянув на небо, которое в настоящий момент не представляло нам пути к отступлению, Шиноба продолжила. Во всем виновата эта пасмурная погода. Эти плотные облака блокируют солнечные лучи. в достаточной степени, чтобы зомби были активны. Ох, наша задумка полностью провалилась. Ожидание подходящей погоды для фейерверка обернулось для нас неприятными последствиями. Изменение в силе солнечного света, безусловно, влияло и на моё физическое состояние, пускай я и не был недовампиром. Не могло не влиять, Ну да ладно. Кстати, об этом. Однажды, когда я был вампиром, я действительно подвергся воздействию прямых солнечных лучей. И хотя мое тело загорелось, обожжённые участки зажили благодаря моей регенерации. То есть я не сгорел до тла в мгновение ока, Также и зомби что-то или подобное кускам льда прямо у меня на глазах восстанавливались. И они, казалось, даже не чувствовали никакой боли. Однако, ты сказала, в достаточной степени, и это звучит верно, отметил я. Они едва способны двигаться. Зачем же им так нагружать себя в дневное время? Так или иначе, это все благодаря фейерверку. Желание уничтожить людей высечено у них в мозгу. Нет, в их инстинктах. Поэтому они будут стремиться уничтожать людей, если смогут, даже если в результате им самим будет нанесен вред. Другими словами, их изначальный приказ продолжил действовать, как упрямая программа, даже без хозяина, который этот приказ отдал. Или даже несмотря на то, что одна из членов этого дуэта, которую они пытались уничтожить, и была той самой хозяйкой. «Итак, позволь мне прояснить», — сказал я. О нашем нахождении стало известно, потому что я запустил несколько фейерверков, и они их услышали. Они правда могут слышать? В итоге зомби напряглись и решили собраться здесь, даже несмотря на дневное время. Все верно? М «Да». «Ничего себе». Что ж, сейчас было не время удивляться. Что мы собирались делать? Наш сигнал СОС привел к ужасным последствиям. Это уже не «что посеешь, то и пожнешь. Это почти самоубийственный поступок. Ужасное ощущение, когда второй раз кряду получаешь результат, обратный желаемому. Ковентэссансер Рагико «Как мы поступим, господин Май?» «Как бы мы не решили поступить, для начала нужно убраться отсюда». Я попытался отступить перед лицом угрозы, надвигающейся на нас спереди, но за моей спиной была скамейка, а за ней та же самая угроза надвигалась на нас сзади. Мы были загнаны в тупик со всех сторон, Мы словно были на перекрестке, где все светофоры горели красным. «Если ты выпьешь достаточно моей крови, чтобы быстро восстановить свои силы, то сможешь взлететь?» «Смогу, но только одна. С человеком на руках я не взлечу». «Ясно. Тогда я никуда не полечу». «Вариант сбежать в одиночку я не рассматриваю». Решительно отказалась Шинобу. Ее слова не оставляли времени для обдумывания. Ее слова меня обрадовали, но сейчас было не до эмоций. Потому что какими бы медленными ни были их движения, зомби уверенно и неумолимо сокращали дистанцию. Это был обратный отсчёт до казни. Тогда, думаю, нам не остается ничего, кроме как сражаться. Согласна. Мы не можем сидеть сложа руки, позволив им пить нашу кровь. И все же это будет немалый подвиг. Днём подавлены не только их силы, но и наши. И что хуже всего, добавила Шинобу, она хмуро окинула взглядом окруживших нас зомби, хотя и знала, что это не имело никакого значения. Они мои рабы. Несмотря на то, что они из вампиров стали зомби, они не утратили первоначальные фундаментальные силы. Мы не можем рассчитывать на победу против такого количества врагов. Нам нужно прорваться через бряшевых рядах. Но Бреши нет. Действительно. Тогда я понесу тебя на руках. Я Летать я не умею, но по крайней мере смогу пробежаться по их головам. Мы оседлаем орду зомби, как серфингист волну, так мы доберемся до противоположного края, где волна разобьется о берег толпы. Я чувствовал немалую долю вины при мысли о том, чтобы пинать ногами зомби, которых я, вероятно, когда-то знал. И стали такими они по нашей вине. К тому же было неясно, были ли у нас хоть какие-то шансы на успех. Нас могли сбить с ног прежде, чем мы доберемся до конца Орды, какими бы вялыми они ни были. Но... но другого выхода до этого положения не было. Ладно, раз таков план, нет времени придумывать новый. Мы идем на счёт три. Поняла? Раз, два... «Три!» — с этими словами шиноба вскочила мне на бедро, и я в то же мгновение обнял ее за спину и пустился бежать. Но! Наша великолепная синхронность и решимость комикадзе вмиг исчезли. Потому что в ту секунду, когда моя нога коснулась земли, начался дождь. Капля упала мне на голову, заставляя мысли проноситься в моей голове, усиливая моё чувство срочности. Если пасмурная погода сменится проливным дождем, тучи могут еще сильнее заблокировать солнечные лучи, что позволит зомби еще больше набраться энергии. А я могу поскользнуться, пытаясь пробежать по их головам. Однако... Однако то, что падало с неба, вовсе не было дождем. То, что падало с неба... Рис. Рис. Это был белый рис. С неба на нас пролился не дождь, а огромное количество белого риса, и сразу же... Зомби закричали. Закричали криком, который не был криком, Поглощенный инстинктом. Зомби... Это орда странностей, которые появились несмотря на то, что все еще был день, закричали. Будто вампиры, подвергшиеся воздействию прямых солнечных лучей. И в мгновение ока, это линия осады, это окружившая нас неприступная стена, которая казалась настолько плотной, что даже муравей бы не пролез. Рухнуло в мгновение ока. Прежде чем мы успели что-либо предпринять, зомби рассеивали сразу по несколько штук. Мы даже пальцем не пошевелили. Они исчезали, как будто наступил рассвет. Я понятия не имел, куда они делись, спрятались ли они или просто исчезли, но в любом случае орда зомби численности почти в тысячу человек испарилась. Все до единого? Нет, не все. Один остался, но это не был зомби. Она, девушка, которая осталась, сжимая под обеими руками пустой мешок из-под риса с разорванным концом, она не была ни зомби, ни вампиром, и, конечно же, она не была призраком, Она была живым человеком.